как навсегда уходят в море. В кабинете начальника таможенной смены у широкого окна стояли Леха Нечипорук, Гриня Казанцев, Нема Блюфштейн и сам начальник. Леха и Гриня были в старых стиранных джинсах, вполне цивильных рубашечках и одинаковых кроссовках. Нема в сандалиях, бывших форменных брюках с голубым кантом, в летней бежевой форменной рубашке с короткими рукавами и следами бывших погон на плечах. Через окно был хорошо виден опричник, увешанный старыми автомобильными покрышками и притянутый к причальной стенке швартовыми концами. Видно было, как офицер-пограничник с уоки токи на плече проверяет документы Арона и Васи. «Дипломы рулевых у них, конечно, куплены. Тут и гадалки не ходи», — равнодушно сказал начальник смены. «Вам лишь бы черт те что наклепать на людей», — обозлился Леха. «Я тебя умоляю», — сказал начальник смены. «Ты бы видел, как они к причалу подходили. Чуть пол Одессы не разнесли своей лайбой. Да и регистровые удостоверения у них липовые. Никакой экспертизы не нужно». «И яхта у них краденная, да?» – возмутился Гриня Казанцев. «Нет, яхта у них собственная, и они утонут с ней в десяти милях от нашего берега». «Типун тебе на язык», – сказал Нема. «Спасибо, что ты их еще не тряс, как грушу». «А чего их трясти? Блоха в кармане и вож на аркане. У вас таможня, значит, волки, вампиры, а мы трясем только в трех случаях». Когда есть информация – раз. Сами понимаете, откуда. Когда видишь, что клиент говно, и ему нужно испортить настроение – два. И когда он сам трясется так, что из него все сыплется – три. А этих ваших двух мудаков можно было бы и не досматривать. Пускай плывут, что мы, не люди, что ли. Иногда на такое глаза закрываешь – «Думаете, я не видел, что у них карты и лодцы Министерства обороны, да еще с грифом для служебного пользования? Я же не спрашивал, откуда они. Или, к примеру, спасательные жилеты. А как можно без спасательных жилетов людям, не умеющим плавать, не выдержал нема? «Действительно, без жилетов никуда», — подтвердил таможник. Но ты бы, Нема хоть инвентарный номер вашего клуба с этих жилетов догадался бы стереть. Или тузик надувной. По сертификату спасательных плавсредств не числится, а тут вдруг появился. Откуда бы это, а, Нема? Ладно тебе, Иван, прилип как банный лист, оборвал его казанцев. Проводить-то и хоть можно? Мы специально в гражданское вырядились, чтобы погонами не отсвечивать. «Конспираторы!» — усмехнулся Иван. «Погодите, узнаю, пограничники кончили с ними работать или нет». Он взял со стола уоки-токи, нажал на кнопку и спросил. «Ну что с этими самоубийцами на яхте? Порядок?» И из уоки-токи ответили эток задумчиво. «Порядок-то порядок, только не знаю, выпускать их или нет. Потонут же, засранцы!» На такой громадине минимум человек шесть должно быть, а не вдвоем. Да еще ни ухо, ни рыло не смыслят в этом деле. Верная гибель. Жалко ведь мужиков, Иван Сергеевич. «Тебе-то что?» – ответил в токи Иван. «Стоишь на страже рубежей нашей необъятной, вот и стой. Ишь, жалостливый какой!» Он положил уоки-токи на стол, надел фуражку и сказал «Айда, мужики!» лапками помашите на прощание и не болтайте лишнего, у нас тут каждый второй стучит, не подводите. Уже на выходе, запирая дверь кабинета, спросил у Блюфштейна, когда тебя-то досматривать будем, нема. Долго стояли на пирсе в трех метрах от борта опричника, а Василий и Арон в кокпите своей яхты. И все были слегка растеряны. Разговор, как обычно, в таких ситуациях не получался и угасал. У яхты торчали два молодых солдатика-пограничника, бдительно ели глазами и провожающих, и отъезжающих. Начальник таможенной смены и старший пограннаряда с уоки-токи на плече деликатно болтали в сторонке. «За могилкой присмотрите», — говорил Арон. «Само собой», — хрипел Леха. «И памятник», — говорил Вася. «Ну, сказали же», — раздражался Гриня Казанцев. «С памятником не торопитесь», — предостерегал Арон. «Пусть земля осядет, а уж по весне...» «А то мы не знаем. Вы сами-то как?» «Нормально». «В туман убирайте паруса», «Становитесь на якорь и дудите в трубочку», — советовал Нема. «Я ее куда-то в рундуки засунул». «Ладно, прощайте, ребята», — наконец сказал Арон. «Пора». «Нет слов, мужики», — слабым голосом проговорил Вася. «Просто нет слов». «Нема, до встречи». Блюштейн грустно пожал плечами. Арон завел двигатель... Леха и Гриня сбросили с кнехтов два швартовых конца, а третий, кормовой, не успели. Яхта стала отходить от причала, но ее еще держал кормовой швартов, натянувшийся так, что теперь его снять было уже невозможно. «Стой!» — крикнул было Нема, но было уже поздно. Арон прибавил обороты двигателя, Вода за кормой вспенилась, забурлила и яхту стала разворачивать носом в море. Плохо закрепленный швартовый конец соскользнул с бортовой утки и мгновенно обмотался вокруг кормового флагштока, на котором лениво полоскался государственный флаг Советского Союза. Освобожденная яхта рванулась вперед, Флагшток обломился с громким треском и полетел в воду вместе с красным флагом и золотым серпом и молотом. Без флага, без флагштока, оставив на одесском причальном к свой последний швартовый конец, уже не принадлежащий никакому государству опричник, уходил в открытое море. «Господи!» — вздохнул Нема Блюфштейн. «Хоть бы они!» выгреблись.